Только что успел Александр Васильевич войти в прихожую, как две сильные руки схватили его за плечи, а другие, проворно стянув ему локти назад, начали вязать их веревками. От неожиданности Александр Васильевич не вскрикнул, не сопротивлялся и молча пошел за воинским сержантом, как видно ожидавшим в прихожей его выхода из кабинета брата. «Только на улице», Когда свежий мороз обвеял отуманенную голову, он спросил одного из провожавших, в котором узнал знакомое лицо курьера Сафонова, куда его ведут и по чьему приказу арестуют. — По приказу государя ведем тебя к светлейшему князю Александру Даниловичу, — коротко сообщил Сафонов. Дорога от Кикинских палат до недавно выстроенных палат Меньшиковых на Васильевском острове была недальняя, и арестанта привели туда далеко до рассвета, когда светлейший еще не изволил встать с постели, хотя Александр Данилович имел обыкновение вставать и приниматься за работу рано, по примеру своего царственного патрона. Впрочем, в последнее время, избалованный частыми отлучками государя, светлейший князь стал понемногу вводить в свою домашнюю жизнь некоторую изнеженность. И пришлось теперь Александру Васильевичу, униженно, со связанными руками, ожидать в прихожей пробуждения своего заклятого исконного врага. К счастью еще, что душевное расстройство притупило в нем острую восприимчивость к болям оскорбленного самолюбия. Александр Васильевич ясно не сознавал, ни где он находится, ни какими лицами он окружен, ни кого он ожидает. В мозгу сменялись какие-то странные обрывки неясных представлений, более похожих на болезненный бред, чем на обычную сообразительность, до сих пор никогда не терявшегося дельца. Александр Васильевич опомнился только тогда, когда подле него раздался громкий голос. Вот никак не ожидал увидеть нашего умнейшего Александра Васильевича в такой компании. «По какому делу изволил пожаловать?» — говорил с ядовитой насмешкой в глазах князь Меньшиков, вышедший в шлафроки и лениво потягиваясь. «По какому делу меня захватили, как какого-нибудь вора, и привели сюда, об этом тебе вернее знать», — угрюмо отозвался Александр Васильевич. «И ты узнаешь, господин адмиралтейц, только возьми немножко терпения», — подсмеивался князь да потрудись своей свитой прогуляться в гарнизон, куда и я с некоторыми персонами прибуду, чтобы пораспросить тебя по известному делу с пристрастием». Александр Васильевич пошел было к дверям, но вдруг остановился и, в упор взглянув на Меншикова, спросил. «А князь Василий Владимирович Долгоруков взят ли?» «Неизвестно мне, может и не взят», — отозвался Меншиков. «Вот как». «Нас стяжут, а фамилию Долгоруковых царевич пожалел и закрыл, как будто про себя проговорил Кикин. Александра Васильевича повели как арестанта с Васильевского острова на Петербургскую сторону в крепость, где помещался тогда гарнизон и где обыкновенно производились секретные розыски. По прибытии в гарнизон арестантского конвоя И по приезде туда Меньшикова и некоторых персон, генерал-майора Галицына с комендантом Бахметьевым, съехавшиеся по приглашению князя, Александр Васильевич тотчас же познакомился с характером розыска. Его подвергли допросу и пытке вискою. На предложенные вопросы, касавшиеся главным образом разъяснения степени его участия в побеге царевича за границу, Александр Васильевич чистосердечно, а может быть из опасения важных улик, сознался в своих неоднократных, после смерти кронпринцессы, советах царевичу бежать к цесарю. Точно так же и в советах принять пострижение. Только отвергнул решительно показания о своем выражении, что клобук не пришит гвоздем к голове. В том же первом своем показании Александр Васильевич попытался оговорить и участие Долгоруковых, высказав, что по получении царевичем вызова государя из Копенгагена князь Яков Федорович будто бы посылал его брата Ивана Васильевича посоветовать царевичу к отцу не ездить, что, впрочем, братом его исполнено не было. По окончании пытки Александр Васильевича и отобранные от него показания отправили в Москву.